Я повесила трубку и опять-таки попыталась найти Валерия оправдание. Стоит ли принимать близко к сердцу слова пьяницы? Жизнь моя потихоньку превращалась в какой-то сюрреалистический фильм. Днем я думала об одном человеке, а вечером встречала другого. Перед отцом и верой продолжала разыгрывать счастливицу. Это было нетрудно. Люди видят то, что хотят видеть.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 Боялась, что она все расскажет отцу? Наверное. А еще было стыдно, что мне так долго морочили голову. Тогда мне казалось, будет лучше молчать. Интересно, Вере он наплел ту же историю, что и тестю? Она посочувствовала и поспешила его утешить. Мне ли не знать, как он умеет обольщать? Я ни секунды не сомневалась.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 Забилин засмеялся, он что, трахает тебя? — А как твои подружки? Все живы-здоровы? — Ты имеешь в виду кого-то конкретного? — поднял он брови. — Я имею в виду веру.